43. Дом, милый дом. Ну, как дом, и тем более милый. Обычная полуземлянка, только чуть больше, чем у простых жителей столичного городища племени славян, насчитывающего всего шесть десятков жилищ. Но оно и понятно, он все-таки сын верховного вождя Кагана, внук с л а в е н с к о г о вождя и одновременно вождя союза племен. Впрочем, таких шикарных полуземлянок в городище хватало, ведь у вождя славян были свои сыновья плюс внуки от них. Как бы не половина жителей городища относилась к прямым родственникам вождя, а вторая половина их обслуживала и охраняла, то есть относилась к числу дружинников. Русу по прибытии, кстати, пришлось хорошенько п о м у ч и т ь с я с распределением своих дружинников. Треть были всегда при нем, А остальные две трети в итоге расселили по соседним деревенькам, вдовушкам под б а ч о к коих тоже хватало, и им только в радость. В общем, все довольны будут. Что до наложниц, то с ними у обновленного руса проблем не возникло. Даже особо напрягаться не пришлось, ибо две из трех наложниц ходили с животами, готовясь рожать через месяц-другой, так что над ними корпеть не требовалось». С детьми пока тоже возиться особо плотно не нужно, из-за их малолетства, т р и ч е т ы года им. п Рус не собирался в будущем упускать этот момент, желая вырастить из них себе верных помощников. Подумав также, что и детей славяна от таких же наложниц, на которых тот откровенно махнул рукой, упускать не стоит в этом плане, для чего требовалось их как следует воспитать и обучить. Но пару лет с ними можно подождать. Разве что придумать развивающие игры — кубики там деревянные, колечки, сбор геометрических фигур из мозаики и тому подобное. А главное — сделать упор на мелкую моторику пальцев, что вроде как так же, в свою очередь, очень благодатно действует на развитие мозга. Но тут лепка из глины подойдет, так что с этого можно начать вечерами, пока игрушки изготовят, — подумал Рус. Не тратя время на лишнюю раскачку, Рус занялся главной проблемой вооружения — стрелами. А изготовление стрелы — это одна большая проблема, состоящая из четырех элементов. Первое — древко. Второе — наконечник. Третье — оперение. Ну и, как говорится, последний по списку, но не по значению — количество. Но первый и четвертый пункт Рус нашел, как решить. Токарный станок. Простейший механизм, имеющий много конструкций. Так что он решил построить наипростейшей, собственной конструкции, з а т о ч е н н ы й лишь под одно изделие. Итак, с помощью местного плотника он на тяжелую дубовую основу поставил две главные бабки, в верхние части которых Рус вставил те самые подшипниковые кольца, несколько помучившись центровкой. Бабки соединил между собой двумя упорами для резца. Смысл в их регулировке относительно друг друга таким образом, чтобы, поставив резец на один из них, начать стачивать вращающуюся заготовку, вводя им вдоль упора, до тех пор, пока специальный резец не коснется второго упора. Как только это произойдет, и резец будет свободно ходить по обоим упорам без снятия стружки с заготовки, деталь готова. Вращать деталь должно маховое колесо, что будет вручную крутить один из работников. Кстати, про работников. Рус набрал поселением ребят, которым по жизни мало что светило из-за различных увечий. Всякое в жизни бывает. Кто-то руку и ногу сломал, и он и срослись неправильно. У кого-то со зрением плохо или со слухом. В общем, Рус набрал дюжину таких работников и посадил их на те работы, на которых они могли стать максимально эффективны. Смена заготовки и изъятие детали тоже процесс простой. Достаточно вынуть фиксатор из зажима для детали, что проходит через одно из подшипниковых колец. Кстати, этот момент оказался в общем-то лишним. Работники, чтобы не мучиться с этим элементом, сделали проще, а именно прижимали фиксатор с помощью обычного деревянного стакана, для чего выступающий конец фиксатора чуть обточили до полукруглого состояния. Ну и смазки на дно стакана добавили, для меньшего трения. Но оно и правда вышло лучше и значительно ускорило процесс, как бы не втрое. А ребята старались произвести максимум продукта, ибо Рус их не просто припряг, а обещал платить какие-никакие, но деньги. В итоге одно древко, когда работники приноровились и набрались опыта, им удавалось выточить за 30 секунд. Еще 10-15 секунд на смену заготовки. Итого за 5 минут около 7 заготовок, плюс-минус 1. За час выходило минимум 70 штук. За д е с я т и часовой рабочий день несколько мастеров, сменяя друг друга, а их в итоге удалось подготовить троих для собственной обточки, изготавливали порядка 700 древок. Да я завалю древками всех воинов, не только племени и союза славянских п л е м е н но и всех прочих. И даже на продажу останется ликовал р у с И надо думать, что товар это более чем прибыльный. Ибо те же ромеи во главе с императором Юстинианом ведут непрерывные войны, и стрел им отчаянно не хватает. На заготовки шли поленца нужной длины. Лучше всего, конечно, подходили полена сруко толщиной чтобы выдерживались продольные волокна, хотя и прочие заготовки годились, ведь эти стрелы должны были стать реально одноразовыми изделиями, так что если в итоге сломается при ударе о препятствии, не беда. п о л е ш к и раскалывали на несколько частей нужной толщины и чуть обстругивали ножами, чтобы придать им более правильную форму, удобную для обработки резцом, ну и легче вставлять в пазы зажимов. Получившиеся древки шли в сушку. Все-таки использовалась сырая древесина, и древки из нее без правильной сушки покоробят просто ужас, изгибая чуть ли не в узел. Чтобы древки не покоробило при принудительной сушке, их, можно сказать, растягивали, закрепив между двумя жердями, сбитыми в специальную раму. В жердях вырезали пазы, в кои вставляли древки, у которых не срезали шляпки, остававшиеся после обточки заготовки, а чтобы они не выскакивали из крепления, их дополнительно подвязывали. Эти рамы помещали в сушилку, через которую прогоняли горячий дым. Этакое копчение своеобразное получалось. Сушилкой служил слегка доработанный глубокий овраг, кое-чуть углубили и накрыли дерновой крышей. Далее высохшие заготовки, оттерев от копоти, покрывали дегтем И снова сушили. Что до второй проблемы, а именно наконечники, то Руссо озарило воспоминание, когда он увидел, как во время пира пан п о п ь я н и случайно разбил дорогущий стеклянный кубок, наверняка трофей. р у с вспомнил, что состоял в их реконструкторской среде один умелец, что методом скола делал наконечники для стрел под обсидиан из обычного стекла, точнее из толстых донышек винных бутылок. «А что мне мешает сразу сделать формы для наконечников и отливать их из стекла?» – подумал он. «Ничего». Благо остались лишние тигли, и Рус, недолго думая, принялся за эксперименты с плавлением песка, подбирая нужное количество поташа, что отвечает за понижение температуры плавления. В итоге не без проблем, но получилось подобрать нужные пропорции – чтобы получить требуемую густоту стекломассы, пусть пополам с песком, чтобы можно было методом сжатия двух половинок формы получить требуемые изделия. Да, ломались такие наконечники на раз, н у и что с того? Их ведь и изготовить было проще простого, и в немалых количествах. Хотя, конечно, наконечники были дороги в плане затратности производства. Это ведь надо т и г л и делать, что само по себе дорого, а они еще и одноразовые. Плюс топливо на расплав песка. В общем, торговать наконечниками РУС пока не собирался, в принципе. Осталась еще одна проблема в производстве стрелы, а именно оперение. Такого количества перьев для одноразовых стрел просто нереально набрать. А потому требовалась какая-то замена, что хоть как-то выполнит работу стабилизации стрелы в полете. Первым делом подумал о коже. Но если даже забыть о том, что это не самый дешевый материал, то он не подходил из-за того, что кожаный лепесток при длительном хранении будет сильно корежить. В итоге остановился на решении сделать их из стеблей рогоза. То есть берем стебель, немного сушим и плющим деревянными молотками до нужной толщины, после чего промазываем клеем и режем лепестки необходимых размеров, кое также приклеиваем к древку. Правда, вместо т р е х лепестков пришлось клеить два, чтобы они не цеплялись за древко лука при выстреле. Что для пера незаметно, а для ж е с т к о й конструкции из рогоза и клея фатально. Ильмера, отстреляв первое изделие, кривилась. Стрела явно отклонялась в сторону от цели, но вынуждена была признать: для массовой залповой стрельбы пойдёт. А нам только это от них и нужно. Будем тупо заваливать противника тучами стрел. обеспечивая такую плотность, что никто не останется без подарка, да ни одного. «Ха — Ха-ха-ха! — почти злодейским хохотом засмеялся Рус. Он был счастлив. Месячная работа по наладке выпуска стрел завершилась полным успехом.